Глава 44. Иллюзия выбора. Коварная помощь. Пошли четвёртые сутки после начала моего штурма этого места. В размерах к моему сожалению, и за нами не ошиблась, действительно больше 10 км. 80 ведь больше 10. И это только то, что я уже прошёл, и не похоже, чтобы я был близок к концу, где расположен главарь этого логова. Впрочем, я совсем тут не скучал. Энекатас. заорал генерал Майер армии, своей громадной даже для его размера секирой срубая голову одному из сильнейших нами встреченных монстров. Сейчас это уже был третий кряду. "Катран толнал", прошептал названный высший дух земли на три уровня ниже водяного сородича. "Нет, генерал, я хотел попросить у вас прощения", разоткровенил Нечелсеон. Тем временем ещё пять высших духов, примерно этой же лиги силы, сражались со своими противниками. вкладываясь в полную силу, рыча, рывя, работая в команде и прикрывая друг друга. 246 лет назад, хотя вы и не дали своё благословение, мы с вашей дочерью сбежали. Земляной голем шмыгнул носом, и из места, где должны были быть его глаза, потекла вода. Я понимаю, наши кланы долгое время враждовали, и вы не могли разрешить мне взять вашу дочь в жёны, но с тех пор не было ни дня, чтобы ваша дочь не оплакивала разорванные с вами узы. С этими словами Земляной протянул руку к Вадиному. Прошу вас, генерал, простите хотя бы её. Она останется совсем одна с ребёнком. Так что умоляю, генерал Катрантанал. Я благословляю вас, со слезами на глазах заорал Вадиной. Так что не смею умирать, Энлек. Нет, тесть. Слёзы потекли удвоенным потоком, а после каждая капля превращалась в отдельное живое существо и бежала бить по рождению этого мира. Ты великолепный воин, и я признаю тебя достойным руки моей дочери. Как же я рад, устало улыбнулся землёй прикрыв глаза. Передайте вашей дочери, что я умер достойно, а последние мои мысли были о ней. Энеката, снеть! начал откровенно рыдать водяной Диметра. Я тоже вытерску покупаю мужскую слезу. Энлия Катс был хорошим мужиком. Пару раз мне жизнь спасал во время этого рейда. Раналь драматизирует. Ещё один высший дух, но на сей раз с атрибутом света, тяжело дыша, подошла к умирающему Энлия Катс. Рули Артиранана удивлённо посмотрел на прекрасную, должно быть, женщину-духа. По крайней мере, парочку комплиментов от Энлия Катс в её адрес я слышал. Что ты собираешься сделать? В голосе генерала послышались нотки паники и отчаяния. Спасти ему жизнь, разумеется. Сильно усталая, но от этого не менее счастливой внешне вид девушки впечатлил даже меня. Не в смысле, что я воспринял её в качестве красивой женщины, но я понимал, что для духа она наверняка кажется чертовски привлекательной в этот момент. Нет! Роли Артиранана! У тебя не осталось сил для заклинания. Ты наверняка умрёшь, если попробуешь, заорал генерал, и в голосе у него чувствовалось отчаяние. "Я знаю", я знаю немного грустно улыбнулась она. "Гликатус, наверное, было бы лучше исчезнуть, я так ничего и не сказав, но прости, я так не могу". По щеке духа света также пошла слеза. "Я люблю тебя, всю жизнь любила, с тех самых пор, как впервые встретила 800 лет назад". Она, улыбаясь, приблизилась к лицу умирающего земляного голема. Каждый раз, когда я видела тебя таким счастливым, моё сердце сковывало противоречие. Мою радость за тебя нельзя было описать словами, и моё горе, что ты счастлив не со мной, тоже. Когда же я впервые увидела твою дочь, моё сердце разбилось, ведь я понимала, что никогда не получу такого от тебя. Говоря свою речь, девушка выглядела печальной. Прости же меня за всё. И это проявление эгоизма тоже. Она опустилась и коснулась его губ. Поцелуй длился лишь несколько секунд, но, наверное, время замедлилось, потому что я, заворожённый этой сценой, думал, что прошло гораздо больше. Нет, Роли Артёгана попытался было возразить шокированный голем, но никак помешать своей, как оказалось, тайной вздыхательнице он не мог. Я освобождаю тебя от любви. Облег велась женщина, и свет ото её тела увеличился. Нет смысла жертвовать своей жизнью ради Артиранана, вмешался новый герой этой истории. Чего мне стоило правильно произнести её имя, не поймёт никто. У меня есть способ разрешения этой проблемы. Прикрыл я глаза, доставая из инвентаря жидкую эссенцию пламени, которую я успел собрать достаточно. Потратить немного для меня не проблема. Выпей это, дружище, протянул я голему флакон. Называть подряд два имени этих духов я был просто не в состоянии. Он исцелит тебя и предостил. Без лишних вопросов, не раз проявивший дружелюбие по отношению ко мне голем, выполнил мою просьбу, потому что в альтернативе его спасала роль Ри э, Ролти, дух света, короче. Это измлённо воскликнул высший дух земли. Словно магма течёт по моим венам, заорал он, пока в его теле На месте зелёной растительности начали проявляться огненные потоки лавы. Яш вспылал. Заралон, вскочив на ноги и побежав в сторону группы врагов. Уроды, вы за кого нас держите? Удар вышел гораздо мощнее всего того, что он показывал ранее. Это и понятно, ведь его имя изменилось. Энлия Катс, высший элементаль огня и земли. Неизвестный уровень. О! Враз сдался удивлённый возглас ещё одного высшего духа, и на сей раз это был дух молний. А Энлиа ката сдаёт жару. Давайте ему покажем огненным засранцам, где их место, воодушевлённо закричал молниевый. "Эй!" возмутился огненный. "Не все со стихии огня засранцы". Говоря это, огненный своим мечом разрезал очередного сильного противника 115 уровня. "Но на сей раз прощаю. Эти и вправду заслужили так называться". Оскалившись огненный, принял на щит удар кулаком гиганта. Я некоторое время смотрел на всё это, после чего вернул своё внимание к духу света. Ты уже призналась своему возлюбленному? Так иди же до конца, улыбнулся я ей. Не сдавайся теперь на полпути. Ты предлагаешь ей разрушить семью моей дочери, когда я ещё здесь? хмурый голос генерала достиг меня. Ну так твою дочь я не знаю, а вот её поступок должен получить награду. Мало кто способен пожертвовать своей жизнью, заметил я. Но всё же уверенности, что делать в его голосе не было. С одной стороны, он был твёрд в своей решимости сохранить семью своей дочери. С другой, эта сцена его действительно тронула, и не удивлюсь, если он возлюбил дух Света как свою дочь. Никогда не думал, что скажу, как один мой друг с весьма сомнительным взглядом на тему отношений, вздохнул я: "Но всё же его принцип тут подходит". Был вынужден я признать, А в вашей ситуации можно поступить следующим образом. Ты, генерал, когда вы вернётесь обратно, выставляешь всё так, будто я не вмешивался, и госпожа Ролиартер Анана действительно использовала заклинание ценой своей жизни, но по непонятной причине выжила. Это вызовет у твоей дочери благосклонность. Дальше, генерал, ты должен простить свою дочь, но преподнести это так, будто это было последним желанием госпожи, которое вы обязались выполнить. Это повысит уровень её благодарности к госпоже. После улучшите свои отношения с дочерью настолько, насколько можете. Почаще играйте с внуком перед ней, чтобы она максимально прониклась тем, что получила за счёт госпожи. Тем временем вы, госпожа Роя Артиранана, подружитесь с дочерью генерала, станете с ней очень близки, и когда вы почувствуете с ней духовную близость, признайтесь в чувствах к её мужу, но сделайте это максимально мягко. Покажите, как вам больно от этого, но также выкажите ей настоящую радость за них и их счастье. Повисла недолгая тишина. Но насколько она возможна в условиях битвы нескольких тысяч духов против огненных сущностей. Я думал, как правильно преподнести то, я хочу сказать, но заинтересованный генерал прервал меня. А дальше что? Сорри, потому что я успел узнать о вашей культуре, у вас не то, что не принято полигамные браки, но и даже не предполагают такую возможность. Посмотрел я на генерала. Он вообще не понял, что я сказал. Короче, Дальше ваш зять женится ей во второй раз, с полного согласия всех сторон из-за духовной близости женщины из этой семьи. А разве так можно? захлопала глазами роля Артиронана, имя которой я уже научился выговаривать без запинок. Можно. Просто берёте и делаете. Вселенная из-за этого не схлопнется, фыркнул я, абсолютно неуверенный в своих словах. А не же духи? Откуда мне знать, какие там в их мирах правила? Проблема только в ревности женщин, но думаю, госпожа согласится, что лучше уж получить половинку их любви, чем не получить вовсе. И ваша задача в том, чтобы дочь генерала посчитала, что лучше поделиться половинкой от любви мужа, чем позволить лучшей подруге страдать. А как же согласие моего зятя? Продолжил донимать меня вопросами в одинокий. А зачем вам его согласие? не понял я. Начнём с того, что здравомыслящий мужчина сам не согласится удвоить свои проблемы, заметил я. А закончим тем, что предпочтительнее. Дискомфорт, который будут испытывать несогласные зять или разбитое сердце бедной слабой невинной женщины. Он же воин и должен смело принять ответственность за то, что влюбил в себя не одну женщину. Мне не ответили. Быть может, с людьми бы такое не прокатило, но вот духов, которые вообще не знают толком, что такое полигамия, и идущих в комплекте проблем такой расклад заставил задуматься. В любом случае выбирать вам, бросил я, отходя в сторону. Надеюсь, об этом инциденте Гавриил никогда не узнает. Разговоры насчёт полигамии с этим бабником у нас случаются весьма часто. Даже особо не стараясь, я могу вспомнить раз 10, когда мы с ним спорили на эту тему. И каждый раз я занимал позицию ярового порицания и неприязни такого ненормального явления, как гаремы и многожёнство. Он же эти понятия защищал, как только мог. Если он узнает, к чему я эту парочку подталкивал, не видать мне покоя до самой смерти. С грустью подумал я, Между делом, поглядывая на юного воина, которого я только что обрёк на страшную участь. Вроде бьётся он неплохо, и надеюсь не только на боевом, но и на личном фронте. Между делом в голову пришло, что мне этот случай может вернуться бумерангом. Там какой-доброжелатель вдруг повелинию левой пятки захочет мне горем собрать. Но я быстро это выкинула из головы. У меня нет таких зна- знаком... Ладно. У меня таких знакомых в вагоне маленькая тележка, и первая в этом списке Алиса. Но из-за страха моей жестокой мести никто на это не решится.